16. В хронике Никиты Ханиата фактически упоминается воскресение Андроника Христа, его чудесное исчезновение из гробницы и потом явление людям. 16.1. Рассказ Ханиата Вернемся к хронике Ханиата. Оказывается, в ней есть достаточно откровенный рассказ о воскресении Андроника Христа. Но этот сюжет поставлен Ханиатом не в конце жизни описания императора, как надо было бы, а ошибочно смещен в середину. Причина понятна. Собирая воедино и редактируя разные свидетельства, Никита Ханиат запутался в хронологии, поменяв местами некоторые фрагменты. Мы цитируем «Царь Мануил, то есть евангельский царь Ирод II при страстях и казни Христа» сажает его в темницу и заключает в самые крепкие и несокрушимые железные оковы. Андроник довольно долгое время бедствовал в темнице. Но, как он был человек смелый, чрезвычайно изворотливый и в трудных обстоятельствах весьма находчивый, то, открыв в своей темнице старинный подземный ход, он руками прочищает в нем отверстия для входа и выхода так, чтобы это было незаметно. Застилает его кое-какими домашними вещами и затем прячется в нем. Когда настал час обхода, стражи отворили двери темницы и принесли обычное кушание, но гостя к столу нигде не видели стали осматривать, не разломано ли или не раскопаны ли где темница, и не ушел ли хитрый андроник. Но нигде не было никакого повреждения ни дверные петли, ни дверные косяки, ни порог у дверей Ни потолок, ни задняя часть дома, ни железные решетки в окнах, словом, ничто не было испорчено. Тогда стражи подняли громкий вопль и стали терзать себе лицо ногтями, так как у них не стало того, кого они стерегли, и они не знали, как и где он ушел. Доводят об этом до сведения царицы, главных сановников и придворных вельмож. И вот... Одни отправлены были стеречь приморские ворота, а другим приказано было наблюдать за воротами земляными. Одни осматривали пристани, а другие отыскивали в какой-либо другой открытой части города, скрывшегося Андроника. Ни улицы, ни перекрестки не были оставлены без осмотра и наблюдения. В то же время и по всем провинциям непрестанно рассылались царские грамоты которых объявлялось о бегстве Андроника и постоянно предписывалось искать его. А между тем схватили и его жену как участницу в его побеге и посадили в ту темницу, в которой был заключен Андроник. Очевидно, эти люди не знали, что Андроник по-прежнему остается их узником. Выбравшись из подземелья через подземный проход и встретившись с женой, Андроник сначала был принят ею за демона из преисподней или за тени с царства мертвых, и неожиданностью своего появления привел ее в страх. Потом он обнял ее и заплакал, хотя не так громко, остерегаясь, чтобы его не дошел до слуха темничных сторожей. Прожив таким образом довольно долгое время в темнице с женою, Андроник наконец уходит из темницы, так как теперь, когда в темнице была женщина, Стражи уже не так бдительно охраняли ее, как было при нем. 933 страница, 133-135 Разберемся в сути этого описания. 16.2 Христос восстал из гробницы, воскрес, исчез для людей. Паника стражей гробницы. Все это описано у Никита Ханиата как «деяние Андроника Кумнина».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 Евангелие от Матфея, глава 27, стих 66, глава 28, стих 1, 6. Эта знаменитая евангельская сцена отражена на множестве икон и картин, например, рисунок 3.48, 3.49 и 3.50. Все это мы, оказывается, видим у Ханиата, когда он рассказывает об исчезновении Андроника Камнина. В самом деле. Смотри рисунок 3.48. Воскресение Христа М. Грюнавальд 16 век. Взято из Википедии. Смотри рисунок 3.49. Воскресение Христа Джованни Белини. Якобы 1475-1479 годы. Берлинская картинная галерея старых мастеров Берлин, взята из интернета. Смотри рисунок 3.50 «Воскресение Христа» Картина в церкви Сан-Маурицо, Милан, Италия. Фотография сделана от в 2014 году. Андроник заключен при царе Мануиле в каменную темницу в башне. Аналогично Иисус при царе Ироде II после казни на кресте помещен в каменную гробницу. Андроник исчез из темницы. Хониад объясняет это хитроумностью Андроника, не понимая или специально уклоняясь от христианского догмата о воскресении Христа. Согласно Евангелиям, Иисус покинул гроб. Стражи темницы Андроника пришли в ужас были охвачены паникой, когда обнаружили исчезновение устника. Тогда стражи подняли громкий вопль и стали терзать себе лицо ногтями. Это в точности согласуется с показанием Евангелий, что солдаты, охранявшие гробницу Иисуса, пришли в ужас, когда он восстал из нее и исчез. Обратите внимание, например, на картину Беллини на рисунке 3.49. Гробница Христа изображена как темница, тюрьма, находящаяся внутри скалы. В гробнице установлен саркофаг. Дверь в гробницу открыта. Восставший Иисус поднимается на небо. Стражники, охранявшие гробницу, пребывают в панике. Смотри также рисунок 3.50, где показана паника охранников у опустевшего гроба. 16.3 Евангельские жены мироносицы, пришедшие к гробу Иисуса, вошли внутрь гробницы. Они описаны у Никиты Хунята, как одна жена, оказавшаяся внутри темницы гробницы Андроника. Согласно Евангелию, ангел обратился к женам Мироносицам со словами «И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите». Вот я сказал вам. И выйдя поспешно из гробы, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 7-8 То и женщины зашли внутрь гробницы Иисуса. То же самое сообщает их нет, подчеркивая, что жену Андроника заключили в ту самую темницу, в которой был Андроник, смотри выше. То есть. Она оказалась внутри темницы. Вместо нескольких жен мироносец, летописец Ханят сообщил об одной жене, вошедшей в гробницу-темницу. А в остальном — полный параллелизм. Вскоре жена была охвачена страхом и радостью, увидев ожившего Андроника. Смотри ниже. 16.4. Встреча воскресшего Иисуса с Марией Магдалиной и уверение апостола Фомы. Никита Ханиат сообщает об этом, говоря о спасшемся, Андронике. Евангелие сообщает, что воскресший Христос встретился с Марией Магдалиной, сказано. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Евангелие от Марка, глава 16, стих 9-11. Встреча Марии Магдалины и воскресшего Христа – весьма популярный сюжет в живописи. Смотри, например, рисунок 3.51. Рисунок 3.51. Явление воскресшего Христа Марии Магдалине. Шонгауэр, Мартин. Якобы около 1480-1490 годов.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 3.52 и 3.53 Рисунок 3.52 Уверение Фомея, русская икона, около 1497 года. Кирилла Белозерский, историк, архитектурный и художественный музей-заповедник, взятый из интернета. Рисунок 3.53 Икона, уверение Фомея, взята из Википедии. Аналогично Никита Ханят сообщает... Встретившись с женою, Андроник сначала был принят ею за демона из преисподней или за тень из царства мертвых, и неожиданностью своего появления привел ее в страх. То есть сначала она усомнилась и испугалась, но потом, наконец, убедилась, что он жив. Эта сцена является, следовательно, комбинацией двух евангельских сюжетов «Встреча Христа с Марией Магдалиной» и встреча с сомневающимся апостолом Фомой. Перед нами явные параллелизмы двух важных источников,